Глава сорок третья Капеллой звалась попросту длинная, низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей. В глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом. Распятие и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски выбраны живописцем, слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная. Войдя, монахи не преклонили колени и сотворили молитву а поднявшись, настоятельница опять заговорила с Китти. «Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается, а статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо». У Одингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык. За престольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ансельм. Настоятельница перекрестилась. Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. Очень красиво это выполнено, правда?» Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов. Подсвечники были до ужаса вычурны. «Нам разрешено хранить здесь святые дары?» «Да что вы!» — сказала Китти, ничего не поняв. «В такое трудное время это для нас большое подспорье». Они вышли из капеллы и повернули обратно, к той приемной, где сидели вначале. «Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?» «Очень хочу!» — сказала Китти. Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе под покрывалом шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками. На их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого какие-то зверюшки неизвестной породы. Но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась. «Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения». «Наш доктор будет ими доволен», — сказала сестра Сен-Жузеф. «Он, кажется, может часами играть с этими крошками». Чуть заплачет, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости. И вот Китти и Одингтон очутились у входной двери. Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством. «Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. «Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него утешение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше... ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше. Не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас». Китти покраснела и не нашлась, что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный, задумчивый взгляд, отрешенный и все же исполненный глубокого понимания. Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым зверистым улицам. «Одингтон что-то сказал», — Китти не ответила. Он оглянулся, но шторки у паланкина были задернуты и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке, и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез. «Что случилось?» — спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось. Китти попыталась улыбнуться. «Так, ничего, глупости».